Глава 21. Стамбул, Херсек, наше время. В Тамбуре почтового отделения сделалось тесно от набежавших людей. За дверным стеклом на улице собрались зеваки. Что с ним? Елена бросилась к Таскиран. Богдан присел рядом и приложил пальцы к шее. Тихо. Все смолкли и, кажется, перестали дышать. «Ну что?» — первой не выдержала Нинель Николаевна. «Жив». Богдан поднялся с курточек и огляделся. «Кто-нибудь, вызовите врача и полицию». Но именно в этот момент Айзак Таскеран приоткрыл глаза. «Не надо». Он обвел глазами почтовых служащих и вытащил из кармана удостоверение. И с усилием повторил. «Никакой полиции». Я в полном порядке, это спецоперация. Было очевидно, что Таскиран еще не совсем пришел в себя. Он сел, потрогал свой затылок и поднес глазам окровавленные пальцы. Перекиси бинты, все, что мне нужно. Ну уж нет, вам нужен врач, безапелляционно заявила профессорша. У вас большая кровопотеря, того и гляди, грохнетесь в обморок. Вас не спрашивают, огрызнулся следователь. Просто перевяжите мне голову. «Где Идигар? Где свитки?» спросил Богдан. «Его не найдете», тоскиран ответил крайне расплывчато, и это давало повод для размышлений. «Выходит, это он вас так приложил?» Болгарин зло рассмеялся. «Не знаю, что на него нашло. Свитки у Идигара? Не задавайте глупых вопросов», проворчал следователь. «Неужели без того не ясно?» «Как же так?» расстроилась Нинель Николаевна. «Полицейский офицер, государственный служащий, Что заставило его пойти на такое безрассудство? — С этим разберемся потом. Таскиран протянул руку Богдану и потребовал. — Помогите мне встать. С помощью болгарина и Элины он дохромал до зала для посетителей и тяжело опустился на скамью. Рядом с ним присела почтовое служащий и стала бестолково рыться в аптечке. — Дайте мне. Илина отыскала флакон сперекюся водорода и, поврашив волосы, на голове Таскирана, плеснула жидкостью на рану. А! вскрикнул тот. Нельзя ли поосторожнее? Терпите, сами отказались от квалифицированной помощи. Да вы настоящий коновал, посетовал следователь. Теперь сделайте перевязку. Илина ловко наложила повязку и, прежде чем закрепить концы бинта, осведомилась. Не слишком туго? Пойдет, завязывайте. Тоскиран постепенно осмыслил все, что случилось, и чувствовал себя немного заторможен. Ему принесли воды, он сделал медленный и тяжелый глоток. — Спасибо. — Вы запретили вызвать полицию? Что собираетесь делать? Богдан держал себя в руках, но по его лицу было видно, что в любую минуту он может сорваться на крик. Не реагируя на вопрос, Айзак таскиран встал со скамьи и заковылял к выходу. — Идемте на воздух. Они вышли на улицу, таскиран закурил сигарету и, сделав пару затяжек, признался. «По всем, что случилось, только моя вина», — Богдан ухмыльнулся, — «могли бы не объяснять». «Не юрничайте, а струты делу не помогут. Скорее, наоборот», — одернула его Ниналь Николаевна. «Нам необходимо все обсудить. Можете со мной не соглашаться, но я считаю, что Едигар, сообщник служки епископа, не мог офицер полиции решиться на преступление, не имея на то серьезных мотивов». «Давно его знаете?» — поинтересовалась Лина. Около года, ответил ей Таскиран. Не так уж и мало, Илина засомневалась. Не исключаю, что услышав про сокровища, он решил отыскать их самостоятельно, перечеркнув карьеру военного, пенсию и всю свою жизнь пробормотал таскиран. Тогда в чем же дело? Богдан в упор смотрел на следователя, тот отводил взгляд, но когда их глаза встречались, таскиран принимал виноватый вид. Со временем разберемся. Он затушил сигарету и бросил ее в урну. Или нет, будем разбираться сейчас. Оглядевшись, таскиран отыскал глазами припаркованную машину Ердына и Кинджи и направился к ней. Все двинулись следом. Из автомобиля вышел епископ и, обращаясь к Таскерану, осведомился. — Что происходит? Зачем вы здесь? — То же самое хотел бы спросить у вас, — буркнул следователь. — Вам придется взять такси или, по обыкновению, лимузин. «Что происходит?» Тут же вопрос епископ адресовал Богдану. «Где мои свитки?» «Ну...» — протянул Болгарин. «Они, положим, еще не ваши. Договор есть договор. Вы деловой человек, хоть и священник». «Отвечайте на мой вопрос. Свитков нет», — обрубил Богдан. «Прохиндей, вы проявили преступное легкомыслие. Из-за вас может разразиться вселенский скандал. Вы хоть понимаете, что натворили?» — Ваше Преосвященство, — заговорил Таскиран. не советую вам так горячиться. Если свитки найдутся, по закону они будут принадлежать Турецкой Республике. Теофилус Чезариня переменился в лице. — Кто сказал? — Я. — Не имеете права, есть договоренность, и не вам ее пересматривать. Запальчиво произнес епископ, но вдруг осекся. — Свитки, можно вернуть? Вы, кажется, так сказали. — Именно это я собираюсь сделать. «Надо же!» Богдан негодующе рассмеялся. «Они все решили, свитки моя собственность!» «Скажите спасибо, что я не упек вас за решетку», заметил следователь. «Придется нам договариваться». «Найдите свитки!» воскликнул Теофилус Чезарини, избавив тона осведомился. «Где они сейчас?» «Предполагаю, их забрал мой помощник. Зачем вы ему позволили?» «А он у меня не спрашивал». Таскиран болезненно сморщился и повел шеей. шею. Потом заглянул в салон и объявил ердыной и Кинжи. — Я реквизирую ваш автомобиль, поскольку мой забрал Едигар. — Не имеете права, — запротестовал турок. Имею. У нас форс-мажор. Не зря я следил за вами от самого аэропорта. — Пишите расписку, — мгновенно отреагировал ердыной и Кинжи. Морщись от боли, Таскиран достал из кармана блокнот и ручку, потом о капот начал писать. — Куда это вы собрались? — поинтересовался Нинель Николаев. Вам-то какое дело? Не отрываясь от расписки, спросил следователь. Ну так я скажу вам сама, победно провозгласила профессорша. Вы направляетесь в Херсек, чтобы поймать Идигара. Я в этом уверена. Зачем же тогда спрашивать? Дописав, он протянул расписку Ердыну. Тот хотел покинуть машину, однако Таскиран приказал. Оставайтесь на месте, повезете меня в Херсек. На это я не подписывался. Турок, протестующе поднял руки. Таскиран беспомощно огляделся и, сделав над собой усилие, попросил «Пожалуйста, я не могу сесть за руль в таком состоянии». «За руль сяду я». Богдан обошел машину, вытащил ердыные и кинджи и уселся на место водителя. Настроив под себя сиденье, он посмотрел на следователя. «Садитесь». Однако Таскирана опередила Илина, она заскочила в салон и сноровисто потеснилась, уступая место профессорше. Нинель Николаевна не приминула этим воспользоваться и, усевшись, захлопнула дверцу. Не мешкой ни минутой с Чизарени сел на переднее сиденье и безапелляционно заявил. «Я тоже поеду с вами. Это мой долг». «Да вы что? С ума посходили?» Айзак Таскиран распахнул заднюю дверцу и потребовал. «Немедленно покиньте автомобиль». «И не подумаю». Устроившись в удобнее, Элина снисходительно взглянула на следователя. «Осталось одно место». Вы с нами поедете? Ругнувшись по-турецки, Айзак таскиран сел рядом с ней, намереваясь захлопнуть дверцу, но ему помешал ерды на кинжи. С протестом в голосе он заявил: Вы не смеете ехать без меня, в конце концов, это моя машина. Я бы с радостью, в ответ хохотнул Богдан, но мест больше нет. А как насчет того, что вы не подписывались? процитировал его слова Таскиран. Я передумал. Ирдын Акинджа обошел машину, залез в багажник и развернул запасное сиденье. Устроившись, махнул Богдану. «Вперед!» Едва не успели выехать из Стамбула, как Нидаль Николаевна заметила, что Айзак Таскиран безжизненно уронил голову на грудь. Профессорша тут же забил тревогу. Он потерял сознание немедленно везите его в больницу. Местечковый госпиталь они разыскали по указателям на дороге, и как только подъехали к приемному покою, Таскирана нас сразу же увезли на каталке. Заполнив необходимые документы, медицинская сестра велела им ждать и никуда не уезжать. Это распоряжение, по сути, было приговором. Все поняли, теперь им ни за что не догнать Идигара. За время, проведенное в госпитале, Теофилус Чезарини не проронил ни слова, но очень нервничал, когда ловил на себе чей-нибудь взгляд. Доктор вышел к ним через несколько часов и сообщил, что от полностью обследовали и даже для очистки совести направили кардиолог. Кроме раны на голове и сотрясения мозга, медики не нашли ничего серьезного. Однако ввиду большой кровопотери пациенту следует оставаться в госпитале, всем остальным врач разрешил покинуть больницу, так что теперь они могли продолжить свое путешествие. Ночь наступила быстро, на лесной дороге серые сумерки превратились в непроглядную тьму подсвеченную редкими фонарями и автомобильными фар. Богдан непрерывно чертыхался и пару раз свернул не туда. После этого машина пятилась задом или, если позволяла дорога, неуклюже разворачивалась. Так они потеряли еще два часа, которые гипотетически позволяли достичь Херсека еще до наступления рассвета. Епископ Чезари не хранил молчания, и если ноздри его не раздувались от ярости, то возмущение происходящим он явно испытывал. «Освободить место водителя», — не выдержал Ердын и Кинжи. «Я сам поведу машину». Богдан в горячах воскликнул. «Я не виноват, что здесь плохой интернет, а в автомобиле нет навигатора». Окончательно переругавшись, Богдан и Кинжи поменялись местами. Машину дальше повел Турок, а Болгарин сел рядом с Элиной, на место, которое прежде занимала Айзак Таскиран. По мосту осман -Гази, они перебрались на противоположный берег из Митского залива и свернули влево по указателю – Хирсе. Рассвет застыл их на узкой улочке, с одной стороны которой были редкие домики, с другой – бетоны остовы недостроенных четырехэтажных зданий. По мере приближения к городу появился интернет. Сверившись с навигатором, Элина сообщила, что автомобиль свернул не к городу, а на улицу Хирсе которая на самом деле вела к населенному пункту Алтынова. Скорректировав маршрут, Ердына Кинжи выехал на трассу девлет Юлуустю и направил автомобиль в сторону Яловы. На этот раз Херсек показался маленьким городом и напоминал скорее дачный поселок. Дома были разными, одни побогаче, другие победнее. Движение на улочках полностью замерло, и изредка его оживляли такси или пустые экскурсионные автобусы. Когда совсем рассвело, автомобиль съехал на каменистую площадку, куда их привозил Серхат на экскурсию. Богдан предложил разойтись по территории и обследовать каждый камень. Однако Теофилус Чезарени с присущей ему рассудительностью произнес. «Там всем нужен отдых. Доверимся Господу, а не сами себе. Так мы узнаем волю его». Нинель Николаевна поддержала епископа, и Елина тоже с ним согласилась. Ердын тронул автомобиль и, к вящему неудовольствию, Богдана пересек дорогу. Преодолев несколько сот метров, он свернул к небольшой семейной гостинице и остановился перед запертыми на ночь воротами. Все, кроме Ердына и Кинжи, и епископа вылезли из машины, чтобы размять ноги. Богдан позвонил в ворота и, выждав несколько секунд, снова нажал кнопку. «Да что они там, спят, что ли?» «Четыре часа утра, это неудивительно», — сказала профессорша. Она прошлась вдоль ворота и задержалась у каменного столба, на котором крепилась левая воротина. Подняв глаза, Нинель Николаевна вдруг застыла и встревоженно посмотрела на Елену. Та быстро спросила. «Что такое?» «Сюда подойдите?» Чуть слышно проронила профессорша. Их разговор уловил Богдана и подошел вместе с Елиной. «В чем дело?» «Возгляните на верхнюю часть столба», — дрожащим голосом проговорил Нинель Николаевна. Они подняли голову, в первых лучах солнца на столбе отчетливо была заметна резьба. «Высечен какой-то орнамент», — сказал Богдан. «Это надпись на древнегреческом. И что там написано?» «Дословно?» — Нинель Николаевна запрокинула голову и прочитала. «Другу Иосифу. Вы предполагаете...» «Я уверена, что это Стелла, о которой Елена писала сыну». Болгарин недоверчиво присмотрелся. «Что, реально?» «А на другом столбе что-нибудь есть?» На всякий случай поинтересовалась Элина. «Второй сделал недавно, вероятно, в пару к античному. Это же очевидно. Кому-то пришло в голову использовать Стеллу как столб для ворот». «Невероятно!» Богдан прикоснулся рукой к мраморной поверхности. «Это что же получается?» «Нас вели в заблуждение? Мансио было здесь?» «Не факт. Камень могли привезти откуда угодно. Площадка, где, предположительно, располагалась Мансио, не так далеко на другой стороне дороги. Нужно расспросить об этом кого-нибудь». Богдан закрутил головой в поисках источника информации. «Но в этот момент ворота отворились. На крыльцо отеля вышел хозяин». «Любезный», — Богдан помахал рукой, — «сюда подойдите?» Мужчина прошел к воротам, обвел взглядом компанию и поклонился епископу. Потом уточнил на плохом английском. «Желаете комнаты?» «Этот столб» — Ирина прикоснулась к гладкой поверхности. «Откуда он взялся?» «Зачем это вам?» Гостиничек взглянул на нее с подозрением. «Просто интересуемся камень старинный с орнаментом. Меня об этом уже спрашивали». «Когда?» — насторожился Богдан. «Вчера». «Кто?» «Двое постояльцев. Они еще здесь?» Комнату сняли, но ночевать не остались. «Что вы им рассказали?» — тихо проронила Илина. «Камень торчал из земли возле мастерской, мой дед вырыл его. Вытесал второй и повесил на них ворота». «Где эта мастерская?» — спросил Богдан. «Идемте». Элина Богдана и Нинель Николаевна прошли во внутренний двор отеля, в его удаленную часть, и приблизились к постройке из грубого камня. «Это бывшая мастерская, теперь здесь гараж». — Давно он здесь стоит? — Лет сто или двести. — Покажите нам место, откуда торчал камень. — Справа от входа. Все сосредоточили взгляды на огромных каменных плитах, вытесанных вручную и уложенных по периметру здания. — Дженгис! в окошко отеля по пояс высунулась полная женщина. — Комнаты нужны или нет? — Подожди! — отмахнулся гостинщик и обернулся гостям. — Еще что-нибудь? — Можно попасть внутрь? поинтересовался Богдан. «Зачем?» «Хорошо бы туда поставить нашу машину, мало ли что», — нашелся Болгарин. «Там же стоит машина тех постояльцев». «Дженгис, ты скоро?» не унималась жена хозяина. «Иду». Направившись к отелю, гостинщик снова спросил. «Желаете комнаты?» «Да, пожалуй. Свободно только четыре. Решайте, кто будет жить вдвоем». «А что тут решать?» заметила Нина Николаевна. Вместе поселится молодежь Богдан и Ердыны Кинжи. Все четверо вернулись к отелю. Ердына Кинжи тяжело выбрался из машины и направился к ним. Возможно, от того, что устал с дороги, но не стал оспаривать решение Нинель Николаев. У остальных тоже не было возражений, и только епископ оскорбленно приподнял брови, узнав, что в комнате нет удобств. Разобрав ключи, все разошлись по номерам. Заселившись, Лина взяла полотенце и отправилась в ванную. Удобства и в самом деле были в конце коридора. Вернувшись, она увидела у своей двери Ердына и Кинжи. «Кажется, вы перепутали комнату», — предположила Илина. «Нам надо поговорить», — сказала Кинжи. «Дело не терпит». Она толкнула двери и впустила Ердына в комнату, бросила на кровать полотенце и, не присаживаясь, приготовилась слушать. «Сядем», — он присел на стул возле окна. «Начинайте», — любезно предложила Илина. «Наверное, вы догадываетесь, что я увязался за Таскираном и приехал сюда из-за вас. Не улавливаю связи. Ни для кого не секрет, что я в вас влюблен», — выпалил Турок. «Чего вы хотите?» — Холодно осведомилась она. «Взаимности». Илина внимательно его оглядела. «Серьезно?» И чуть прозмыслив заметила. «Многого предложить не могу. Что вы имеете в виду?» — не поняла Кинджи. «Только сочувствие». Надеюсь, это жестокая шутка. Любовь, какой бы она ни была, требует ответного чувства, а ничего-то иного. Послушайте, — Элина взглянула на часы, — мне в девять утра вставать. Я требую ответа. Сейчас. Ну, хорошо, — твердо сказала она. Вы мне не нравитесь. Так понятно? Более чем, — зловеще прошипела Кинжи. Извечная насмешка любви. Женщины никогда не любят тех, кто любит их. Не стоит вам обобщать. Давай понять, что не планируют откладывать сон, Элина стащила с кровати покрывало. «Но только с ним вы не будете счастливы!» С патетикой в голосе воскликнул Ердин и Кинжи. «Чего?» Она медленно обернулась. «Что вы несете?» «Болгарин не сделает вас счастливой». «Идите спать!» – приказала Элина. Этого хватило, чтобы за турком захлопнулась дверь. Однако не прошло и минуты, как в комнату дважды постучали. Она распахнула дверь. — Что еще? — увидев на пороге Богдана, Лина склонила голову. — И ты туда же? — он уточнил. — Куда? — Ищешь взаимности? — Дура! — Богдан ухмыльнулся. — Быстро собирайся, пойдешь со мной. Сообразив, о чем идет речь, Лина вышла в коридор, но Богдан втолкнул ее в комнату и первым вылез в окно. Она, не задавая вопросов, вылезла следом. Когда они подобрались к гаражу, начал накрапывать дождь, Элина прошлась вдоль ворот и задумчиво проговорила. — «Пасуси от входа в кузницу. — Не понял. — То есть примерно в полутора метрах, так было сказано в письме. Если представить, что у кузничной печи соответственно, труба отстояли от входа на два или три метра, можно предположить, что тайник находился на расстоянии трех-четырех метров от стелла. — Я же говорил, площадка, куда нас привозил Серхат, фальшивая. Богдан дернул за скобу, и створка ворот поддалась. «Здесь открыто». Подперев воротину тяжелым бугристым камнем, они пробрались в гараж. «Ищи, где включается свет», — распорядился Богдан. Илина шагнула к полке. «Здесь есть фонарь?» Да сюда». Богдан осветил стоявшую у входа машину и приличное пространство за ней, вымощенное такими же плитами, что и снаружи. «Идем туда». Продев вглубь гаража, он замер и охрипшим голосом вскрикнул. «Что это? Где?» Элина присела возле каменной плиты, из-под которой торчали верхние фаланги человеческих пальцев с бордовыми ногтями. В темноте они походили на нераспустившиеся бутоны цветов. «Господи!» Вскочив на ноги, она испуганно взглянула на Богдана. «Там под плитой человек». Он схватился за край плиты, но даже пошевелить ее не смог, не то что сдвинуть с места. Пятно фонарного света заметалось по темному гаражу в поисках каких-нибудь инструментов. На полу они заметили речный домкрат, а у стены погнутый лом. Потребовалось несколько минут, чтобы расширить щель между плитами рядом с торчащими пальцами. Но как только щель расширилась, пальцы скользнули внутрь, и оттуда послышался звук упавшего тела. «Там яма, и она глубокая», — прошептал Болгарин. Элина уточнила. В письме написано «воздушный колодец». Только с третьей попытки ей удалось ввести лапу домкрата в узкую щель под плитой. Все это время Богдан отжимал плиту ломом и, тяжело отдуваясь, спрашивал. «Ну что там? Скоро? Готово!» Он передал Элине лома и, взявшись за ручку домкрата, стал поднимать плиту. Как только плита поднялась на полметра, ее край оказался в окончании подъемной лапы. — Дальше нельзя, сорвется, — сказал Болгарин и, посветив фонарем, распорядился. — Давай, подкати сюда чурку, надо подстраховаться. Сосновый чурка оказалась ниже проема, и Богдан чуть-чуть опустил плиту. Теперь ее с одной стороны подпирал домкрат, с другой круглая деревяшка. — Ну, что? — он испытывающий взглянул на Элит. — Заглянем в яму. Она снова уточнила. «Воздушный колодец». «Ну, ну». Богдан встал на колени, сунул голову под плиту и направил туда фонарь. Через мгновение раздался его голос. «Будешь смотреть?» Элина заглянула вниз. Под плитой была прямоугольная яма, выложенная изнутри камнями. На дне, привалившись к стене, сидел человек. Его голова была разморжена, лицо искажено до неузнаваемости. «Это Едигар!» произнес Богдан. «Я узнал его по одежде». «Его придавило плитой, когда он вылезал», догадалась Селин. «Похоже, умереть ему помогли. Если бы он действовал один, дамкрат валялся бы рядом». Кто-то намеренно вышиб его из-под плиты, захлопнув ловушку. Хозяин отеля сказал, что их было двое. Предполагаю, они проделали тот же маршрут, что и мы. Узнали от хозяина, откуда вырыли Стеллу и отправились на поиски тайника». «При условии, что они приехали засветло, заметили надпись на столбе, и кто-то из них знал древнегреческий», — дополнила версию Элина. «Послушай, его надо вытащить и вызвать полицию. Не раньше, чем проверю тайник». Богдан свесил ноги в яму и осторожно спустился вниз. Встав на колени, Лина смотрела, как он скрылся в темноте. Через минуту болгарин вылез из тайника и разочарованно сообщил. «Там пусто. Нет ничего, кроме огрызков высохшей кожи. Думаю, это все, что осталось от мешков, в которых хранились золотые монеты. А чаша? Ее тоже нет». В ту же минуту Илина услышала за спиной едва различимый шорох и обернулась. Свет, сочившийся через щель в воротах, позволил разглядеть силуэт невысокого человека с топором. Илина сразу его узнала. «Себастьян! Оно, ну, быстро вниз!» Он замахнулся топором. «Послушай», — чуть слышно прошептала она. «Вниз, говорю». Не отрывая взгляда от служки, Илина сползла в яму, Богдан подхватил ее внизу и прижал к себе. Они услышали, как по полу покатилась чурка, и Себастьян мощно ударил топором по домкрат. Трехсот килограммовая плита ухнула, встала на место, и наступила полная тишина. «Ну вот и все», — Илина закрыла лицо руками. «Не плачь». Они стояли тесно прижавшись друг к другу и к мертвому Идигару. Тошнотворный запах крови в замкнутом пространстве казался невыносимым. Но это было не самым страшным. Объем воздуха в дымоходе был ограничен и позволил бы им протянуть не более часа. «Надо же, что-то делать!» Ирина отняла руки от лица и посмотрела наверх. Богдан стиснул фонарь зубами и быстро вскарабкался наверх. Там с невероятным усилием попробовал приподнять плиту, Но все было тщетно. Выдохнувшись, он спустился вниз, обнял Илину и поцеловал ее в макушку. Ты только не бойся, мы и все равно выберемся. Я верю. Она подняла лицо и поцеловала его в губы. Прижавшись друг к другу, они испытали несколько прекрасных минут, которые не омрачило угрозы гибели. Вдруг Илина пошевелилась и ущипнула Богдана за руку. Он почувствовал, какими холодными были ее пальцы, и прошептал Тихо! «Молчи!» Над их головами послышалась возня и какой-то шум. Богдан посветил фонариком наверх, и они увидели, как расширяется щель и медленно поднимается плита. В голове Илины мелькнула страшная мысль. Себастьян вернулся, чтобы нас убить. Через несколько минут все будет кончено. Однако свет фонаря выхватил из темноты испуганную физиономию Ердына и Кинжи. «Живы!» Элина в ответ заорала, как сумасшедшая. «Там, Себастьян, осторожно!» Но это не произвело на Ердына никакого впечатления. Напротив, он улыбнулся. «Вылезайте!» Богдан подсадил Илину, они выбрались наверх и увидели связанного Себастьяна, который лежал на полу с разбитой головой. «Как тебе удалось?» Не находя нужных слов, спросила Илина. «Откуда ты взялся?» Себастьян шевельнулся, Ердына Кинжи поднял камень и, не сводя с него взгляда, указал на Богдана. «Я следил за ним и вылез вслед за вами в окно». «Подсматривал», — с презрением произнес Болгарин. «Даже если так». Ирдын кивнул на Себастьяна. «Скажи спасибо, что не сгинул под плитой, и он еще недоволен». «Спасибо», — Ирина обняла своего спасителя. «Боже мой, какой же ты молодец». Богдан подошел к Себастьяну, поддел носком ботинка его голову, чтобы увидеть лицо, затем посмотрел на Ирдына. «Толком расскажи, как все было». Противясь его приказу и одновременно желая высказаться, Ердыныкин же заговорил, обращаясь к Илине. Я сразу понял, что болгарин отправился к тебе, то есть к вам. Не будем цепляться к словам, предложила Илина. Что было потом? Ну, сначала удивился, почему вы с ним не остались в комнате. Не твое дело. Подступив, Богдан толкнул его всем корпусом. Понял? Ну, ну. Илина развела их в разные стороны. Сейчас не время для разбирательств. Она обернулась к Ердыну. «Ты проследил за нами до гаража. Рассказывай дальше». «Между створками была приличная щель. Через нее я заметил Себастьяна, который прятался за машиной». «Но как же мы его не заметили?» Богдан раскинул руки. «Не понимаю». «Пусть рассказывает», — остановила его Элина. Ирдын и Кинжи продолжил. «Когда Себастьян взял топор и направился к вам, я поднял камень, подпиравший створку в ворота, и подкрался к нему». «Не побоялся», — Ирина погладила его по руке. «А что было делать?» Ердын помотал головой, как будто не веря себе. «Ударил его по голове в тот момент, когда он вышибал топором домкрат. Откуда только сила взялась? Кровище во все стороны, гляжу, а он уже по стене сползает. Молодец, что связал его, мало ли что». Богдан сделал круг по гаражу, оглядел машину и, вернувшись в багажник, дернул крышку. Багажник открылся, и Элина бессильно ахнула. «Господи, что это?» В багажнике стояло два ведра, какие отыщутся в каждом гараже, но эти были наполнены золотыми монетами. Рядом с ними лежала каменная чаша, чуть в глубине коробка с пергаментом. Внезапно створка ворот распахнулась, в проеме выросла фигура гостинщика. «Стоять на месте!» — скомандовал он. Все трое инстинктивно подняли руки и замерли. Хозяин отеля выставил перед собой карабин. «Что вы здесь делаете?» «Мы и все объясним», — начала Элин. «Полиции объясните», — пообещал ей гостинщик, но в ту же минуту в воротах появился еще один человек, осунувшийся и заросший седой щетиной Айзак Таскиран. Он отодвинул причем хозяина, и за его спиной показались несколько полицейских. Полиция здесь, оружие опусти», — Гостинщик отступил, но как только представители власти вошли в гараж, двинулся следом. Таскиран огляделся и задержал взгляд на поднятой плите. «Значит, все-таки нашли?» «Ну-ну!» Он перевел глаза на багажник и вскинул брови. «Ого! Лучше посмотрите сюда!» Богдан толкнул ногой Себастьяна. Приблизившись к служке, Таскиран присел рядом с ним на корточке. «А вот это сюрприз!» Он оглянулся. «Живой!» «Живёхонький», — уточнила Элина и тут же опустила глаза. «А вот Едигар мёртв». «Что?» — следователь насторожился. «Где Едигар?» «Он мёртв», — повторила Элина и кивнула в сторону поднятой плиты. «Лежит на дне дымохода». Айзак Таскиран подошёл к плите и посветил фонариком вниз. «Ну что же, этого следовало ожидать. Как вы здесь оказались?» «Пришёл в себя, вызвал наряд полиции и сразу сюда». «А как отыскали нас?» – Тоскиран насмешливо проронил. «Заметил машину и кинжи, она стоит у отеля, с дороги ее нетрудно заметить». Он подал знак полицейским, один из них спустился в печную шахту, другие помогли поднять наверх искалеченное тело Идигара. В этот момент очнулся Себастьян и, рванувшись, что было сил, попробовал освободиться от пут. Полицейские подняли его и поставили на ноги. «Ну что?» Айзак Таскиран подошел к служке вплотную. «Недолго ты бегал!» В ответ Себастьян боднул его головой и на связанных ногах допрыгал до ворот, где его настигли полицейские. «Тащите его в дом!» Скривившись от боли, Таскиран ощупал голову. «И проследите, чтобы не удрал. Как только освобожусь, допрошу». Он обернулся, оглядел всех присутствующих и остановил свой взгляд на хозяина. «Сейчас сюда приедут криминалисты и оперативная группа. Сделайте так, чтобы им никто не мешал». Богдан подошел к багажнику и запустил руку в ведро. Взяв горсть золотых, он поднял кулак и рожал его. Монеты со звоном посыпались вниз. «Красиво! По турецким законам 40% стоимости этих сокровищ выплатит тем, кто их нашел», сказал Таскиран и посмотрел на гостинщика. «10% достанется вам, как владельцу земли» в которой они хранились. Хозяин отеля вздрогнул и выронил карабин. Тот, стукнувшись о пол, выстрелил. Те, кто было в гараже, пригнулись, однако в этот раз обошлось без жертв. Выстрел пришелся в крышу.